Между прочим, со вчерашнего дня я являюсь законной женой твоего брата. Что? Что слышал? А не слышал, так уши промой. Вчера я и твой брат в торжественной обстановке поставили штампы в паспорте. Теперь мы единая семья. Отныне я являюсь полноправной хозяйкой этого дома. Заруби себе это на носу и веди себя так, как положено гостю. Толик с вытянутым лицом молча вертел в руках бутылку джина. В этом доме спиртным угощаю я, поэтому без спроса ничего не бери, а то схлопочешь по рукам. Отобрав у Толика джин, я взяла с подоконника свой паспорт» раскрыла его на нужной страничке и сунула под нос новоиспеченному родственнику. — Ну что, поверил теперь олух царя небесного? — С тобой все ясно, а вот Сашку я не пойму. Ему-то зачем это надо? — Затем, что женился он на мне по огромной любви, — усмехнулась я. — Какая к черту любовь! Вы ведь познакомились два дня назад. Ну и что? Двух дней вполне хватило, чтобы проверить наши чувства. Для настоящей любви достаточно одного взгляда. Так что знай, со вчерашнего дня твой братец женат, и я являюсь его законной супругой. Вашей мамочке сообщим об этом завтра. «Ну ты даешь!» «Ну, ты ему мозги запудрила! Ну, охмурила мужика!» Не переставал возмущаться Толик. «Никому я ничего не пудрила. Это еще неизвестно, кто кого охмурил. Твой братец еще тот фрукт. У него язык без костей. Уболтал меня в усмерти, в ЗАГС затащил. Может, он пьян был? Нет». Он был совершенно трезв, как стеклышко. Ну и хитрая ты баба. У тебя своих проблем хватает. Вот ты и решила их на моего брата перевесить. Деньги большие почуяла. Нет у него нормальных денег. Так, одна ерунда. Толик, давай не будем ругаться. Дело сделано. Разводиться мы не побежим. «Ты ведь и моим будущим детям дядей приходишься!» Толик тяжело вздохнул. «Если бы я знал, что ты такое можешь сотворить, я бы тебя из могилы не вытаскивал!» Дружелюбно похлопав его по плечу, я разлила джин по рюмкам. Мы выпили. Через несколько минут позвонил Сашка. «Я передала трубку Толику». И тот, к моему глубокому удивлению, поздравил брата с удачным браком. Ехидства в его голосе я не услышала. «Слушай, а когда приедет?» — спросил меня Толик, выбивая пальцами барабанную дробь по столу. «К утру, наверное. Работы много. Сашка теперь мужчина семейный. Ему жену кормить и обеспечивать надо» ведь у нас даже свадебного путешествия не было, а мне так хочется на Канары смотаться. А тебе, Толик, со мной ругаться не советую. Поздравил брата и молодец. Так держать». Толик побагровел и затравленно посмотрел на бутылку с джином. Я расплылась в улыбке. «Выпить хочешь? Пей, чего уж там. Мы же с тобой родня». А мне для родни ничего не жалко. В тот момент, когда Толик разливал джин, раздался пронзительный звонок в дверь. «Это Маринка», — обрадовалась я и бросилась в коридор. «Какая еще Маринка?» — донеслось мне вслед. «Моя подруга. Ты не удивляйся, теперь ко мне часто будут подруги приходить». Открыв дверь, я расцеловала Маринку в обе щеки и провела на кухню. Маринка, явно стесняясь, села на стул и искосо посмотрела на Толика. «Знакомься, это брат моего мужа».